Часть 1. Зачем нужны эмоции? Глава 1. Как понимание эмоций может помочь в жизни? Мне не нужно про себя ничего знать. Лучше скажите, что мне делать. Об этого вам не скажет ни один психолог, потому что только вы знаете, как лучше всего поступить. Однако у вас есть не все вводные данные, и вы находитесь в тупике непонимании или апатии. Человек редко умеет специально прислушиваться к себе, своим переживаниям, своим эмоциям. Его просто этому не учат, а иногда даже наоборот, запрещают это делать. В результате ему кажется, что он хочет одного, долго к этому идёт, а в итоге оказывается, что всё было зря. Именно эмоции и чувства те самые недостающие данные, которые помогут вам разобраться в себе и понять, как именно вам стать счастливым. Закройте глаза и представьте, что вы купили дорогой иконочный автомобиль. Какого он цвета? Модели? Откройте дверь и сядьте на место водителя. Даже если у вас нет прав, и вы далеки от вождения, думаю, вы вряд ли откажете себе в этом удовольствии. Это чудесная кожа сидений и руля. Запах новой машины кружит голову. Вы вглядываетесь в панель управления. И вы понимаете, что здесь много незнакомых настроек и опций. Вы на них смотрите и не понимаете, для чего они. Можно залезть в бардачок, достать инструкцию, изучить её, но это как-то искусственно, теряется магия момента. Инструкция это сложно и долго. Я смогу и так, решаете вы. Я знаю, где газ, тормоз, значит, уже могу ехать. Нашли датчик бензина. Отлично, не пропаду. А остальное лишнее. Стоп. Зачем вообще было покупать классную дорогую машину? Для перемещения в пространстве можно купить и попроще. Как зачем? Для кайфа от вождения, престижа, удовольствия, этот список можно продолжать. Но почему, купив такую шикарную машину, вы не хотите получить от неё полное удовольствие? Узнать, как она гоняет, какие преимущества и опции в ней есть? Может быть, пришла пора начать пользоваться всеми функциями на 100%? Так же и с эмоциями. Это встроенная в человека природой и веками опция, от которой вы не сможете отказаться. Причем неважно, испытываете вы негативные или позитивные эмоции. Все они — те самые нужные и важные кнопочки на панели управления спорткаром. Они о чем-то информируют и для чего-то нужны. Все еще не верите? В следующей главе я расскажу о том, как могут быть полезны даже негативные эмоции, и докажу, что от них тоже можно испытывать удовольствие. Эмоция не просто импульс, который родился и к вам больше не относится. Это ваше отношение, которое сигнализирует о важности события. Каждая эмоция выполняет свою определённую цель, но у них есть три общие жизненно важные функции. Первое сигнализирует об удовлетворённости, неудовлетворённости основных потребностей: жизненные потребности, любовь, принятие, доверие, смысл и так далее. Вы замечали, что когда голодны, то особенно злы. Злость даёт понимание, что с вами что-то не так, и нужно заняться собой. Окружающие люди или дела уже не так важны. Время обратить внимание на своё тело. Второе: В случае необходимости направляют энергию на удовлетворение этих потребностей. Продолжим наш пример с голодом. Пока вы не доберётесь до холодильника или кафе, собеседник из вас будет так себе. Вы будете отвлекаться и бессознательно искать возможность удовлетворить свой голод. Если вы до этого сосредоточенно работали, то теперь мысли будут путаться, и простые вещи, легко дававшиеся вам, станут сложнее. Третье сигнализирует окружению о происходящем с вами. Печальное лицо покажет вашему окружению, что вам плохо и нужно о вас позаботиться. А когда вы злитесь, то наверняка замечали, что ваши домочадцы предпочитают обходить вас стороной. Пять шагов, которые я описываю в этой книге, научат вас. Первое замечать свои эмоции. Это бывает сложно особенно когда вас научили их сознательно игнорировать. Мы узнаем, как, какую эмоцию лучше всего ловить. Второе. Распознавать цели эмоций и видеть потребности, которые лежат за ними. Почему возникла именно эта эмоция, а не другая? Что такого опасного для меня случилось, раз я так реагирую? Какая потребность стоит за этой эмоцией? Третье. Принимать свои эмоции даже если они кажутся страшными, неприличными, пугающими вас, разрешение самому себе испытывать ту или иную эмоцию сильно облегчает жизнь и освобождает много энергии. Четвёртое. Действовать так, чтобы решить проблему. Ваше поведение уже не пустой выплеск эмоций, которые разрушают отношения с близкими, а понятный план действий. Вследствие этого эмоция либо проходит, успешно удовлетворяли потребность, либо заменяется другой. Например, гнев меняется на радость, либо усиливается. Если что-то пошло не так, требуются дополнительные усилия. Пятое. Выражать эмоции экологично. Часто, когда люди узнают, что эмоции можно и нужно выражать, они переходят в другую крайность. Начинают это делать, не задумываясь об окружающих. Однако никому неприятно общаться с невоспитанным и не сдержанным человеком. Как найти баланс между выражением и вежливостью? В книге я рассказываю, как показывать свои эмоции так, чтобы вас поняли, услышали и продолжали общение. Основные идеи, которыми мне хочется поделиться на этих страницах. Первое. Если не игнорировать эмоции её можно научиться своевременно менять свою модель поведения на более адекватное. Вместо привычки тратить кучу сил на их подавление, потому что соприкоснуться с ними страшно или стыдно. Как вы уже поняли, эмоции это не враги, а ваши друзья. Они помогают понять, что происходит с вами или вокруг вас. Олеся обратилась ко мне с жалобами на своего 10-летнего сына, который был очень своенравным ребёнком. Она отчаялась выстроить хорошее отношение с ним и уже искренне хотела начать наказывать его ремнём. Останавливала только то, что её саму часто избивал отец, и она дала за рук, что никогда не будет бить своих детей. Именно поэтому она оказалась у меня на приёме. Забегу вперёд. Мальчик оказался совершенно нормальным и славным ребёнком, жизнерадостным и порой непослушным, как все дети, но абсолютно управляемым. Олеся расстраивалась из-за того, что каждый день давала себе обещание не кричать на Влада, но примерно к 4-5 часам дня срывалась и была готова его отлупить. Женщина корила себя за злость, которую испытывала к сыну, и ненавидела себя за бесхарактерность. Как вы уже поняли, дело было совсем не в бесхарактерности. Подавление эмоций и игнорирование собственных переживаний приводило к тому, что злость просто захлёстывала женщину, и, по выражению Олеси, у неё падала забрало. Мы видим, что здесь привычная форма реагирования на эту эмоцию игнорирование и подавление уже не срабатывала, а приводила к ещё большим проблемам. В такой форме подавления её научил отец. Каждый раз, когда в детстве Олеся злилась, говорила что-то не то, он сильно ругал или бил её. Инстинкт самосохранения научил девочку терпеть и не показывать злость. Поведение закрепилось, и теперь каждый раз, когда она злилась, по привычке делала вид, что всё в порядке и с ней ничего не происходит. Признать факт злости на сына было очень сложно. Ей легче было сказать, что её ребёнок монстр. В ходе нашей работы, получив разрешение злиться, Олеся буквально за несколько недель научилась ловить свою злость ещё на этапе лёгкого раздражения и сразу решать конфликтную ситуацию, не доводя до отчаяния. Второе. Если не игнорировать свои эмоции, можно лучше узнать себя. Эмоции притягивают ваше внимание. Это нормально. Этот физиологический процесс Сигнал вам, что ваши переживания сейчас важнее всего остального. Просто сконцентрировавшись на этом переживании, вы каждый раз открываете что-то важное для себя. Не отмахивайтесь от эмоций и не делайте вид, что их нет. Так вы тренируете способность развиваться и становиться лучше. Давайте потренируемся прямо сейчас. Выполните это упражнение и узнаете, чего вы хотели на самом деле. Упражнение. Запишите в столбик 10 неприятных эмоций и чувств, которые вас посетили за последние несколько дней. Можете их описать в кратких ситуациях. Напротив каждого напишите основные моменты: по отношению к кому эмоция возникла, что на самом деле вам хотелось сделать в этот момент, что вы про себя тогда подумали. А теперь просто переформулируйте ваши переживания в позитивном ключе, как бы отвечая на вопрос: А что на самом деле вы хотели в момент возникновения этой эмоции? Это упражнение достаточно сложное. Ничего страшного, если сначала вам будет казаться, что и написать нечего. Постепенно вы преодолеете страх чистого листа. В качестве примера приведу вам отрывок упражнения моей клиентки Яны. Недавно моя коллега на обеде поделилась со мной тем, что она хочет написать диссертацию и уже согласовала отпуск для этой цели. У меня началась настоящая тахикардия. Я не могла порадоваться за неё, потому что меня просто разрывали эмоции. Я молчала, пыталась не расплакаться и подавить эти чувства. Я очень не хотела прослоить завистливой и злобной, но, похоже, я такая. Я чувствовала в тот момент какое-то адское пламя внутри меня. Понадобилось ещё 2 дня, чтобы хоть немного успокоиться, и до сих пор, когда я говорю об этом или просто вспоминаю, мне становится плохо. Какие эмоции у вас возникли? Страх и стыд, злость, зависть, презрение. На кого эти эмоции были направлены? Страх и стыд на меня. Ведь я так и не начала писать свою диссертацию. Я боюсь, что уже никогда этого не сделаю, и тут мне становится стыдно. Ведь столько людей в моей профессии имеют кандидатскую, а я, получается, хуже них. Мне стыдно за свою никчёмность. Я ведь даже не понимаю, про что писать. У меня начинается тревога, когда я об этом думаю. А другие эмоции? Злость и зависть? На неё. Это ужасно, но мне очень завидно. Я хочу так же. Я очень на неё злюсь, что она смогла, что она лучше. Мне стыдно и за это чувство. Коллега же не виновата, она молодец. А презрение к кому относится? Ко мне. Ко мне. Я никчёмная, я так и не сделала этого за столько лет. Это ужасно. Что вам хотелось сделать в тот момент? Убежать на край земли и больше никогда с ней не говорить? Да и вообще про диссертацию никогда не говорить и даже не думать? Что вы тогда про себя подумали? Что я никто и звать меня никак. Что я ничего не добилась и теперь уже никогда не добьюсь. Особенно меня подкосил тот факт, что я, оказывается, такая завистливая и злая. Я обедную девушку чуть ли не проклинала, хотя она мне ничего и не сделала. А теперь давайте отвлечёмся от той девушки и сосредоточимся на вас. Чего на самом деле вы хотели в тот момент, когда она говорила про написание диссертации? Я хотела тоже её написать. Я тоже хочу иметь статус кандидата. Я хочу быть крутой и знаменитой в своей профессии. Я правильно вас поняла, что дело даже не в диссертации, а А просто вам хочется быть заметной в своей профессии и получить заслуженное внимание. Да. А давайте подумаем, как ещё, кроме кандидатской, вы можете этого добиться. Я привела отрывок нашей сессии для того, чтобы проиллюстрировать, как простое понимание своих эмоций и тех потребностей, которые за ними стоят, помогает нам начать уважительнее к себе относиться. Я не просто злая и завистливая, А это меня зацепило, потому что я хочу признания и уважения. Такое лёгкое упражнение позволило понять я не свои внутренние устремления и скрытые желания. Чем ярче эмоция, тем важнее происходящее для вас. То, что вам не интересно, эмоционально нас не цепляет. Это правило работает всегда. Я искренне считаю, что так называемые плохие эмоции на самом деле очень значимы. Они как лакмусовые бумажки выявляют те потребности, которые вам сейчас важны зависть, злость, обида, вина, презрение, печаль, страх, отвращение этих эмоций люди привыкли избегать но они могут научить понимать скрытые желания и возможно пришло ваше время их признать меня часто спрашивают а испытываю ли я сама эти неприятные эмоции и чувства ну конечно да Я тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Однако я научилась в них разбираться и использовать их энергию. А теперь я этому научитесь и вы.